Глава двадцать шестая. Параллельные структуры. Было мокро и холодно, даже слишком мокро. Я попытался вдохнуть, но, когда ощутил ледяную воду в носоглотке, закашлялся, выдавливая остатки воздуха из легких. Затем последовал удар по спине. «Первый готов!» — услышал я, дернулся, но не смог даже пошевелиться. Зато услышал звон металла, где цепь наручников тёрлась о железную спинку неудобного стула. А что со вторым? Довну пришёл в себя, сказал второй. По моей му лице утекла вода, мешая открыть глаза. Затылок пульсировал, и боль отдавалась практически по всему телу. К этому добавилось ноющее чувство голода, затёкшие руки, скованные за спиной, и... страх. В такой ситуации даже прикидывать было нечего. Нас схватили и очень вероятно намеренно пытать. А с учётом того, что мы ничего не знаем, следующие часы пройдут для меня крайне болезненно. Время шло. Вода с лица стекала под пальто, промочив насквозь жилет и рубашку. Вытирать меня никто не спешил, бить и мучить тоже. Наивно было полагать, что мы не следим за нашими машинами, заговорил первый Давай, я знаю, что ты уже пришёл в себя. Можешь открывать глаза. Веки я разлепил с трудом. Комнатушка, в которой, кроме меня, сидели ещё два человека, выглядела блекло. Под потолком висела только одна лампочка, ват на 40 максимум. Как-то нетехнологично, брякнул я, прищурившись на источник света. Потом повернул голову и в шее щёлкнул позвонок. Ах. Напротив меня через узкий металлический стол сидел бритаголовый, но зато с густой бородой мужчина в самой простой одежде. Рядом с ним такой же невыделяющийся из толпы парень, меня постарше быть может лет на 5, но с правильно расположенной растительностью на лице. Оба молчали, глядя на меня то ли с любопытством, то ли у них просто был такой вид. Профессиональный перекос. А вот дичьку можно бы потеплее сделать. Я скосил глаза на небольшой таз на столе прямо передо мной. Металлическая ёмкость была заполнена на 2/3. Хотя спасибо и на том, что без льда обошлись. Опытные в этом деле, похоже. Нет, много смотрел телевизор. Это звалось я задним умом понимаю, что если я их доведу, мне не поздоровится, пока что бы даже не шевельнулись. Ладно, пошутили и хватит. Молодец, быстро спохватился, без улыбки проговорил парень. Приходится. Я ещё раз позвянял наручниками. Ситуация обязывает. А вот греметь не советую. У моего друга очень болит голова. У меня тоже, знаешь ли. Сказал я, но звенеть перестал. Обязательно было так сильно бить. Обязательно. Можно было ещё в мешок засунуть или притопить немного где-нибудь ниже по клязьме. болтун вырвалось у меня мы же ничего не сделали сделали но вопрос не в этом а в чём же кто вы такие мы удивился я вы и те кто были до вас кто приходил и совершал обмены да не очень-то много я и знаю я попытался пожать плечами но затёкшие руки дали о себе знать сходить за льдом денис пробасил бородатый — Сходи, — кивнул парень. — Да я на самом деле ничего не знаю. Тут же отозвался я, чувствуя, что сердце забилось чаще. Главное, не подавать виду, что испугался. Знаю лишь, что это дело пахло подставой с самого начала. Да ну, то, что Денис притворялся, мне было понятно сразу. — И кого же решили подставить? Только не говори, что вас двоих. Может быть, и не нас, может, вас. Я не знаю, с кем я встречался. И не узнаешь. Денис сопилу руки и облокотился на стол. Проблема в том, что мы не получили чего хотели. Совсем. А вот вы планировали умыкнуть золото. Тонну золота как-то проблематично умыкнуть. Бородатый вернулся с пакетом, пошоршал и высоко подняв его так, чтобы в мою сторону летели брызги, высыпал лёд в таз. Потом выразительно посмотрел на меня и сел на место. Но все же вы решили, что сможете это сделать, несмотря на поднятую суматоху. У нас к вам вообще много вопросов накопилось. Надоело слушать про то, что мы сдаем золото в британские и американские банки, когда вы его сгребаете в таком количестве, что вся страна могла бы безбедно жить. «Так вы же не в накладе остаетесь тоже, верно?» – спросил я, пока в тазу щелкал лед. «Что нас просят делать, то мы и делаем». Например, сейчас наша проблема терпеливо расспросить тебя, и только если ты откажешься сотрудничать, прибегнут к более жёстким мерам. Ага, я вытянул шею, чтобы получше рассмотреть воду в тазу. На парочку напротив глядеть мне совсем не хотелось. Так значит, что мы с вами не так и отличаемся. Это я уже и так понял. Но знаешь, в чём проблема? в том, что не может быть двух одинаковых структур в одном государстве. Поэтому вопрос первый. «А, вы только еще к делу перешли!» Фыркнул я и поерзал на стуле, снова загремев наручниками. Бородатый встал. «Эй, я случайно! Могли бы и пластик использовать, тогда бы тише было!» «Сядь пока!» — мирно ответил Денис. «Пока разговор и так идет!» «Да ему за одного Карпова вот, надо было морду набить!» — пробосил Бородачу. А это кто? Тот, кому ты колено прострелил и ступню. Если бы он меня отпустил сразу, колено было бы в порядке. Бородатый вскочил, отбросил стул в сторону и бросился ко мне. При этом он задел металлический стол, тот сдвинулся в сторону и ледяная вода выплеснулась мне на колено. Так и приложил бы тебя об этот стол, рявкнул он, схватив меня за воротник. Голова мотнулась, а в затылке снова запульсировала боль. Носки стремительно намокали, и вода заполняла ботинки, заставляя пальцы ног неметь от холода. "Это ты оглушил меня?" спросил я, стараясь не дрожать от холода. "Я... почему ты я так и думал?" слабовато. Бородатый схватил меня за шеирку, приподнял вместе со стулом и потащил к столу, а потом вдавил ладонью мою голову в таз так глубоко, что вода едва не потекла мне в уши. Я едва успел вдохнуть и начал считать. Успел дойти до двадцати семи, когда меня вытащили обратно. После безуспешной попытки вытереться о собственное плечо, я потер губами друг от друга, стараясь восстановить чувствительность. «Давайте жить дружно», — сказал я, вспомнив кота Леопольда. «Но если ты еще раз это сделаешь, не вытянешь из меня ни звука». Бородатый замахнулся на меня, но Денис быстро остудил его пыл. "Сядь, хватит с него пока". "Да, контакт пока наладить не получается", проговорил я, мелко дрожа от холода. "Вы ведь знаете, что произошло на стоянке". "Знаем. Вы же оставили нам одного выжившего", ответил мне Денис и принялся постукивать пальцами по столу. "Неправда. Тот, который с простреленной ногой и ещё один Кстати, оба они работали с нашей парой и от того остались в живых. И вообще, полезно выслушать альтернативную точку зрения, правда? Правда, согласился Денис. Расскажешь? Без предыстории я сообщил о том, что происходило с момента нашего соединения со второй группой. Во время рассказа в помещение зашёл ещё один человек и принёс несколько листов бумаги. Продолжай, не отвлекайся. Парень углубился в чтение, а когда я закончил, сказал: "Знаешь, что странно? То, что я до сих пор прикован к стулу, то, что твой друг по документам мёртв, а на самом деле жив. А я по документам тоже мёртв", уточнил я. "Нет, жив. Я ожидал услышать жив, но ненадолго. Заканчивай умничать. У тебя интересный рассказ, но верить ему смысла нет. Почему же нет? Искренность моё второе имя. Скажи про другую машину. Где она? Ты не ответил толком ни на один из моих вопросов и только лишь рассказал свою версию событий. Денис вздохнул. С чего мне тебе верить? С того, что у тебя глаза честные? Кто вы и откуда? Зачем вам столько золота? Да чтоб тебя. Сколько, столько, две тонны. Не так уж это и много. Это же не для себя. Две только ваша партия. Хорошо, только наша, кивнул я, жалея, что нельзя вылить воду из ботинок. Пальцы застыли окончательно. А кроме нашей, ещё одна в год. Тебе виднее. Нет, мне не виднее, сердито ответил я. Меня здесь вообще не должно быть. Конечно, здесь тебя и не должно быть. Ты же не думал нас встретить у пикапа. Тем более ваша структура, мне кажется, странной. Он в задумчивости потёр подбородок. Вы даёте нам технологии, на раскрытие которых ушли бы годы, а иногда и десятилетия, но при этом ваш сегодняшний прокол ставит всё наше сотрудничество под большое сомнение. Денизов взял небольшую паузу, а потом встал, бросив бумаги на стол. Вода, растекающаяся из стаза, тут же впиталась в листья. И при этом вы двое так глупо попадаетесь сразу после того, как устроили ковардак в городе. Знаешь хоть, сколько людей вас обоих сейчас ищут? Мне плевать. Я с трудом дослушал это слово извержения. Мне нужен один единственный человек, который всё это начал. Есть в моей, как ты выразился, структуре одна крыса, и мне надо узнать, кто это. Поэтому, если вы нашли хотя бы одного из другой пары сотрудников, мне надо это знать. Хм. Ну да, с твоих слов так и выходит, что вас обоих кто-то решил подставить. Денис подошёл к стенке и несколько раз постучал. Почти сразу же хлопнула дверь, и парень тоже вышел из комнаты, оставив меня наедине с бардачом. Этого мне испытывать не хотелось. Пожалуй, окунет еще раз в ледяную воду. А я и так уже дрожал, не переставая. Поэтому я крутил головой во все стороны, только бы не смотреть на него. Денис отсутствовал довольно долго, и я уже даже подумывал завязать разговор с бородачом, чтобы скоротать время, как парень вернулся. «Кто там за стенкой?» – спросил я первым делом. «Не пора бы ли нам его утихомирить?» спросил бородатый, сверкнув бритой макушкой в свете лампы. Наоборот, ухмыльнулся Денис. Эти двое нам помогут.